Глава тридцать четвертая. Прежде Скарлетт никогда не хотелось остановить время или заставить его ползти так медленно, чтобы на одно сердцебиение уходил год, на вдох или выдох целая жизнь, а прикосновение могло длиться вечность. Обычно ей требовалось прямо противоположное, чтобы время, ускоряясь, мчалось вперед. позволяя избегать причиняемой ей боли и перемещаться в новый, незапятнанный момент. На этот раз Скарлетт знала, что когда нынешнее мгновение закончится, следующее отнюдь не покажется ни свежим, ни полным обещаний на будущее. Оно останется полым, пустым, лишённым смысла, потому что в нём не будет Хулиана. Чувствую, что он умирает, Скарлет зарыдала, не скрывая слез. Тело холодеет, мышцы теряют тонус, кожа сереет, и эта серость останется навсегда. Она знала, что легенда наблюдает за ней, упивается ее болью, но все же не могла заставить себя оторваться от Хулиана. Глупо надеясь на новый вдох или новый удар сердца. Некогда ей говорили, что эмоциями ж е л а н и я м человека по силам разбудить магию, способную исполнять желания. Но либо чувства Скарлет были недостаточно сильны, либо те р а с с к а з н и были лживыми, или ей на ум приходили совсем не те истории. Надежда – мощная сила, сравнимая с д е й с т в и е м магических чар. Ее трудно поймать. И еще труднее удержать. Но подпитывается она самой малостью. Вот и Скарлет, хватаясь за соломинку, вспоминала начальные строчки первой полученной ею подсказки. В последний раз девушку видели в обществе самого Легенду. Найдя ее, вы найдете и его тоже. Даже если для этого придется пройти сквозь ад, но преуспев, вы сказочно разбогатеете. В нынешнем году победитель получит исполнение одного желания. Об исполнении желания Таскарлет позабыла. Если ей удастся первой добраться до Теллы и победить, можно будет пожелать, чтобы Хулиан вернулся к жизни. И тогда у их истории будет счастливый финал. Подобный исход казался ей почти таким же недостижимым, как и возможность выиграть исполнение желания. Но выбора не было. Оставалось только надеяться. Когда она подняла глаза, намереваясь снова потребовать у л е г е н д а ответа, где сейчас находится ее сестра, обнаружила, что того и след простыл. На ступеньке лестницы. Сиротливо лежали карманные часы Хулиана, да бархатный цилиндр магистра, под которым виднелся к р а е шеклистка бумаги мрачного траурного цвета. Когда Скарлет взяла его в руки, из-под него выпорхнули черные лепестки. Текст записки был окаймлен узором из ониксовых черных листьев, а сама она казалась мрачной тенью первого послания. Полученного Скарлетт от магистра. Уважаемая сударыня, приглашаю вас на похороны вашей сестры Донателлы, которые состоятся завтра, через час после восхода солнца. В случае, если вам не удастся предотвратить ее смерть. Искренне ваш. Легенда. Постскриптум. Советую воспользоваться лестницей, расположенной справа от вас. Скарлетт скомкала записку в кулаке. Магистр не просто безумец, он страдает от некоего противоестественного психического отклонения, истоки которого она не понимает и понимать не хочет. Ее снова поразило ощущение, что он настроен лично против нее. что дело не только в нелепоприятном прошлом его самого и ее бабушки Анны. Вода у Скарлет за спиной снова забурлила. Похоже, это означает, что скоро здесь появятся другие игроки. Ей не хотелось покидать тело Хулиана, который заслуживал гораздо большего, чем быть брошенным в пещере. Но если она собиралась спасти его, то нужно как можно скорее найти Теллу. и добиться исполнения желания. Подняв голову, Скарлет заметила, что танцующих в воздухе нефритовых светлячков стало больше. Они колыхались, подобно пелене светящегося тумана, о заря я р а з д е л я ю щ у ю с я надвое лестницу. Легенда советовал ей пойти направо, отлично зная ее к нему недоверие. Следовательно, велика вероятность, что он указал верный путь. С другой стороны, он достаточно хитер, чтобы предугадать подобный ход ее мыслей. Она направилась к лестнице слева, но в последнюю минуту передумала, вспомнив заявление легенды о правдивости. Губернатор Драния, например, не часто говорил всю правду, но при этом и редко откровенно лгал, прибегая р е ложь для особых е н н случаев. Скарлетт предположила. что и легенда поступает также. Она стала поспешно подниматься по ступеням, с трудом преодолевая виток за витком, борясь со слезами и усталостью, и вспоминая все те лестницы, по которым ходила вместе с Хулианом. Стоило ей на мгновение отогнать мысли о нем, как воображение подкинуло другую страшную картину. Она находит Теллу в том же состоянии. Недвижимое тело. Не бьющееся сердце, не видящие глаза. Взобравшись наконец на вершину лестницы, Скарлет принялась с жадностью хватать ртом разряженный воздух. Платье ее насквозь пропиталось потом, дрожащие ноги горели огнем. Если ее выбор не верен, сил на то, чтобы спуститься, а потом подняться снова, у нее уже не хватит. Прямо перед собой Скарлет увидела еще одну лестницу, казавшуюся очень шаткой. Она была приставлена к квадратному люку в потолке. Скарлет несколько раз теряла равновесие, пока карабкалась по перекладинам. Неизвестно, что ждет ее по ту сторону двери. Она почувствовала жар и услышала треск. Что-то горит. Молясь, чтобы это оказался просто разожженный в камине огонь, А не охваченная пламенем комната? Скарлет глубоко вздохнула и откинула крышку люка.